как вы здесь очутились проговорила она наконец я зашел Мама не совсем здорова Аглая тоже А аделаида ложится спать я тоже иду мы сегодня весь вечер дома одни просидели папаша и князь в петербурге я пришел и я пришел к вам теперь вы знаете который час нет половина первого мы всегда в час ложимся ах я думал что половина десятого